Для каждого опыт будет иным. Каждый думает о деньгах немного иначе, так же, как каждый видит и чувствует по-своему деревья, цветы или облака. Получаются все виды комбинаций и все виды переменных, так? И независимо от того, что представляет собой переменная, нажимаются соответствующие клавиши, и Вселенная воссоздает. В первую очередь именно для вас – но также присоединяя к этому и других людей со схожими идеями и понятиями. Оказывается, вы не одиноки в своих мыслях и чувствах. Вокруг вас есть единомышленники, поддерживающие то, во что вы теперь верите. Да, очень логично. Хитрость в том, что... О, вспомнил! Я говорил об усилиях быть счастливым. Я смотрел на свое несчастье, Чувствовал его, то есть нажимал на соответствующие клавиши, одной из которых было «несчастный», и обстоятельства выстроились соответствующим образом. Даже сердце закрывалось, чтобы я мог и дальше чувствовать себя несчастным и опустошенным. Вселенная имеет доступ ко всему. Таковы правила игры, которые похожи на наши компьютерные игры. Игрок изнутри может менять параметры так, чтобы его игровой опыт изменялся. Это как в игре, где вы управляете танком. Характеристики танка, скорость движения, точность стрельбы изменяются по желанию водителя. Конечно, можно придумать другую, очень простую игру, в которой ничто не меняется. Но игра, в которой находимся мы, устроена именно так. О, опять эта маленькая птичка, она все время летела за мной. Как мило. Похоже, она хочет нам о чем-то рассказать. Идея в том, чтобы сосредоточиться на чем-то. На чем-то, что мы любим, и постараться получить внутри себя эмоциональный отклик, что ускорит процесс создания денег. Вселенная воспринимает то, что мы хотим так, будто это уже у нас есть, и воссоздает это каждый день. Здесь снова выходит на сцену запаздывание – Временная задержка между заказом и получением. Ее продолжительность в первую очередь зависит от того, что мы создаем и как. Вибрационные потоки, о которых я говорил ранее, некоторые из них очень сильны и стремительны, ну, словно... Черт, это совсем не те слова, они не совсем подходят, но, к сожалению, другие четкие и однозначные слова, имеющие сильный вибрационный тон, они слишком стабильны, устойчивы и не способны смещать свое значение. С их помощью трудно описать что-то новое. Есть люди, которые с детства привыкают к тому, что деньги не проблема. Они привыкли к хорошим денежным советам. «Вкладывай деньги сюда – это прекрасная сделка». Они вкладывают, и деньги утраиваются. Они вкладывают опять, и снова утраиваются. Еще вкладывают, и, конечно же, снова утраиваются. Деньги продолжают течь рекой, потому что это, само собой, разумеется. Вибрационный поток, который они посылают Вселенной, очень целенаправленный и совершенный. Он никогда не прерывается и продолжает течь год за годом. Итак, когда мы начинаем что-то менять, у нас всегда уже есть определенный поток. У некоторых людей поток устойчив, надежен, но негативен по отношению к деньгам. Деньги трудно найти, до них трудно добраться, трудно получить, надо упорно трудиться, бла-бла-бла-бла. Они рассуждают так, словно объявили войну этим самым деньгам. Если вы долго обращаете внимание именно на негативную сторону вещей, понадобится время, чтобы все изменить. Знаете почему? Да потому что абсолютно все, на что вы смотрите, прямо противоположно тому, чего вы хотите. Вы проводите 10, 20, 30 лет, испытывая нехватку денег, и все, что вас окружает, совсем не похоже на то, что вы хотите. Как будто вы сидите в комнате, все стены которой оклеены изображениями нищеты. И тут приходит кто-то вроде меня, или Вселенная, или кто-то с вами, и говорит... Вы должны смотреть на то, что хотите получить так, будто у вас это уже есть. Не замечайте того, что вы видите вокруг, смотрите мимо этой действительности. Все это, конечно, замечательно, за исключением одного маленького «но». Везде, куда бы вы ни посмотрели, вы видите нехватку денег, и это то, что вы создаете. Получается, что это совсем непросто – переключиться от нехватки денег к их достатку. Но переключиться нужно обязательно. Я использовал для этого картинки. Фотографии, рисунки или наброски, неважно. На них изображено то, что я хочу испытать, и это меняет мой эмоциональный настрой в сторону создания того, чего я хочу, а не того, чего не хочу. Это прекрасно работает. Я провожу много времени, глядя на свои картинки, и у меня возникают чувства, а затем эти чувства – переходит в эмоциональный отклик. Что такое эмоциональный отклик? Это когда вы мощно включаетесь в процесс, и для меня он уже становится привычным. Думаю, в этом-то и заключается разница между чувством и эмоцией. Как только вы более глубоко включаетесь в процесс, он превращается в эмоцию, и эмоция становится почти автоматической, в то время, когда то, что я назвал чувством, в большей степени осознанно.